Голова 16. Белоснежная яхта с названием «Синяя чайка» величаво покачивалась у причала. Капитан помог взойти на борт Веронике и Мирославе. Александр доставал вещи из машины и повел Марину и Виолетту к пирсу. Внезапно шум двигателя мотоцикла вторгся в спокойствие над утренней бухтой. Редкие прохожие шарахались в сторону от ворвавшегося на пешеходную зону у причала мотоциклиста. Остановившись у самой «синей чайки», Мотоцикл снял шлем и помахал рукой уже поднявшемуся на борт Александру. «Привет, братец!» Широкая улыбка Даниила не нашла отклика в душе Давыдова. «Чуть не опоздал!» «А тебя никто не звал!» «Не думал, что тебе это будет интересно!» Отозвался мужчина. Марина отчетливо услышала, как скрипнули его зубы. «Ну что ты!» Притворно удивился Даня, расстегивая кожаную куртку, оснащенную защитными пластинами. «Как я могу пропустить прогулку на яхте с прекрасными дамами?» Обхватив шлем рукой, мужчина шагнул на мостки и ловко поднялся наверх. «Доброе утро!» Даня поклонился и взял Виолетту за руку, поднес ее пальчики к губам, поцеловал, глядя девушке в глаза. Ее щеки порозовели, но взгляд лето не отвела. «Мариночка!» Даниил повернулся к Смирновой. Но та ничего даже ответить не успела. Ее муж шагнул вперед, загораживая собой от ретивого братца, и буквально прорычал. «Исчезни!» Пару мгновений братья напряженно смотрели друг на друга. Такие похожие, но одновременно разные. Почти одного роста, высокие, широкоплечие, с фигурой атлета. Темно-каштановые волосы, смуглая кожа и пристальный взгляд темных глаз. Александр был облачен в белую футболку и светлые брюки, а Даниил в черных кожаных штанах, черной футболке и расстегнутой куртке казался его противоположностью. Морской ветерок игриво трепал волосы обоих, делая их похожими на задиристых мальчишек. «Простите!» один из парней команды яхты приблизился и потянулся к канату мужчины расступились марина взяла босса за руку и слегка потянула его александр сжал тонкие пальчики от него волнами исходила аура агрессии мне больно буквально взмолилась марина когда боль в руке от его хватки стала почти невыносимой давыдов перевел на нее пылающий взгляд посмотрел на бедную ладошку у себя в руке и вместо того чтобы отпустить притянул к себе ближе девушку только она. Могла сейчас погасить вспышку этого гнева. Оказавшись прижатой спиной к бортику палубы и грудью к широкому торсу, обтянутому эластичной футболкой, под которой перекатывались тугие мышцы, девушка замерла. «Господи, какой он большой!» Мелькнула мысль, когда Марина смотрела на него снизу вверх. Так сильно он еще не нарушал ее личного пространства, даже когда целовал тогда. «Так, вот об этом сейчас думать не стоит. Она просто знала, чувствовала, что нужна ему в эту минуту». Только она способна потушить этот пожар, полыхавший в его глазах. Где-то далеко слышался шум волн, крики чаек, голоса команды и вообще весь мир находился в другой реальности. Сейчас их было только двое. «Саша!» – позвала Марина. Вместо ответа Давыдов обхватил ее лицо ладонями и смял ее губы поцелуем. Целовал зло неистово, но в то же время очень нежно и настойчиво. Поддавшись порыву, девушка обвила его шею руками и прижалась еще крепче к сильному телу. Спустя пару ударов сердца Александр отпустил ее. Немного отстранился, тяжело дыша и все еще продолжая обнимать свою жену. Она не пыталась сопротивляться. Понимала, что так нужно, да и не хотелось. «Прости», — выдохнул мужчина ей в волосы по прошествии нескольких мгновений. «Я не должен был». «Все хорошо». Марина уткнулась лбом в его грудь. «Я понимаю». Они постояли так некоторое время, думая каждый о своем. «Мне хочется его убить, когда я вижу его рядом с тобой». неожиданное признание заставило замереть даниила удивленно спросила девушка подняла голову и заглянула в его глаза ох зря она упомянула имя брата в глазах шефа снова начал разгораться огонь да сухо ответил александр но это глупо улыбнулась ему девушка ты ведь понимаешь я не позволю ему ничего лишнего зачем так реагировать он нравится женщинам и знает об этом уверен что может получить каждую ты тоже Давыдов как-то странно на нее посмотрел. От его взгляда девушка смутилась. «Я хочу сказать, что ты тоже нравишься женщинам и мог бы...» Она запнулась. «Каждую?» – недоверчиво переспросил он. «Почти». Марина отстранилась от Александра. Ей совсем не нравилось, какой оборот начал принимать их разговор. «В любом случае, на мой счет можешь быть спокоен. Я не поддамся очарованию твоего брата. И вообще, что за бурная реакция?» Яхта медленно уходила в море, разрезая килем бирюзовые волны. Марина смотрела на удаляющийся берег и ждала ответа. «Однажды я был готов жениться», — внезапно признался Александр. Это было неожиданно, девушка повернулась и посмотрела на мужчину. «Правда?» «Да». Он сжал пальцы на перилах так, что костяшки побелели. «Ее зовут Елена». И так он произнес ее имя, что в душе шевельнулась ревность. Понимая, что не имеет никакого права на подобные эмоции, Марина мысленно отругала себя за это. «Что случилось?» – осторожно спросила она. «Все до банальности просто», – невесело хмыкнул Давыдов, продолжая сверлить взглядом морскую гладь. «За несколько дней до свадьбы я застал ее в постели с моим братом». В первую минуту Смирнова даже не знала, что ему ответить на это. Вот почему ее босс до сих пор не женат. Понятно теперь его отношение ко всем женщинам. Не верит он больше никому. Теперь понятно, почему так остро реагировал на все поползновения Данила к его жене. К слову, вполне себе аргумент не объявлять никому о свадьбе. Сейчас их сговор стал для девушки более логичным. Неудивительно, что мама так легко поверила в их брак. «Я не знаю, какая была Елена?» Тихо начала Марина, легко коснувшись его ладони. «Я понимаю твою боль. Тебя предали сразу двое близких людей». Давыдов повернулся и бросил на девушку тяжелый взгляд, от которого тут же побежали мурашки по спине. Но ведь она ни в чем не виновата. Расправила плечи и вскинула подбородок. «Все женщины разные, и если одна предала, это не значит, что другие такие же, как твоя бывшая невеста». «Уверена?» Красивые губы, что пару минут назад целовали нежно и страстно, искривились в холодной усмешке. Он резко наклонился и провел кончиками пальцев по щеке Марины, заставив вздрогнуть. Уверенно. Ответила твердо и сделала один крошечный шаг в сторону, от греха подальше. Это не укрылось от пристального взгляда темных глаз. «Хочешь сказать, ты верная?» Он будто ударил ее этими словами. Сделала глубокий вдох и спокойно ответила. «Да». «Неужели?» «Я никогда не изменяла своему мужу и не собираюсь этого делать. Считаю неприемлемым жить с человеком, от которого хочется пойти налево. Это неуважение, прежде всего, к самому себе». Марина с вызовом смотрела на своего босса, который по мере того, как она говорила, хмурился все больше. «Очень надеюсь, что твой муж действительно этого заслуживает», — сухо проговорил он, скользнув взглядом по все еще горящим после его поцелуя губам. Нервно облизнув их, девушка решила не развивать эту тему. «В любом случае, спасибо, что рассказала Данииле», — произнесла она. «В любом случае, я бы не позволила ему себя скомпрометировать. Теперь буду знать, что можно ждать от твоего брата». «Только очень тебя прошу, ну не реагируй так на любое его действие! Неужели ты не понимаешь, что он все делает нарочно? Не обращай на него внимания!» «Хорошо?» – сдержанно кивнул Александр. «Ну и ты, держись от него подальше!» «Слушаюсь, шеф!» – улыбнулась Марина. Он взял ее за руку и повел каютам. Их разговор оставил не очень приятный осадок в душе, но кто она такая, чтобы спорить? Осталось всего несколько дней. Они вернутся в Москву, и все будет как прежде. Мысли метнулись к настоящему мужу. Настроение мгновенно испортилось. Последний их разговор чуть не стал для девушки фатальным. Она твердо решила уйти от него и начать жизнь сначала. Тем более, будет на что. Марина покосилась на Александра, который тихо разговаривал с матерью. В чем-то он прав. Ведь именно сейчас сама Марина с ним из-за денег. Ведь не будь их сделки, она никуда бы не поехала и уж тем более не стала изображать из себя любящую жену. Наверное. А если честно... Если честно, то Давыдов очень привлекательный мужчина, и сопротивляться его напору становится все сложнее. И кто знает, если бы они не успели пообщаться немного ближе до его предложения, согласилась бы девушка на эту поездку не за деньги. На этот вопрос она предпочитала не отвечать даже самой себе. Ведь она верная жена, верная и все тут, может быть, после развода снова одернула себя. Не нужно думать о глупостях. Давыдов сам ясно дал понять, что обратился к ней только потому, что она замужем и не станет претендовать на его свободу. «Мариночка!» – окликнула девушку свекровь. «Иди к нам! Сейчас обогнем этот мыс и будем ловить рыбу!» Девушка вздохнула и пошла к матери своего работодателя, который стоял рядом с родительницей и следил за каждым движением своей жены. Когда речь зашла о рыбалке, Марина не думала, что Вероника Альбертовна на самом деле собирается орудовать удочкой. Подошел капитан, начал рассказывать, как нужно обращаться с рыболовными снастями. Марина внимательно слушала, но сильно сомневалась, что у нее что-то получится. «Важно не пропустить момент, когда нужно будет наматывать леску на катушку», рассказывал мужчина, наглядно показывая, как и что нужно делать. «Крутить надо плавно и без резких движений. Смотрите». Он ловко закинул за борт яхты ставку, позволяя ей отлететь достаточно далеко в море, а затем начал медленно подтягивать ее на себя, наматывая на катушку леску. Все с интересом наблюдали за приближением добычи. Капитан вытянул ставку. Теперь стало видно, что на ней висит несколько рыб. «Ух ты, как здорово!» — хлопнула в ладоши Виолетта. Мужчина довольно улыбнулся ей, снимая улов с крючков. Там было три бычка и две ставридки. «Начало положено!» Подмигнул капитан, передавая свое орудие для ловли рыб Летте. Затем, под чутким его руководством, девушка закидывала удочку и подтягивала леску назад, как показывали ранее. Один раз даже вытащила две рыбки под бурный восторг ее матери. Команда выдала удочки всем желающим и всячески помогала им в этом веселом, но оказавшемся не таким простым деле. «Даня, а ты чего не рыбачишь?» – спросила Вероника Альбертовна. «Я не рыбак», – обольстительно улыбнулся ей пасынок. Я охотник. «Тогда чего потащился с нами?» Недовольно пробурчал Александр, заслужив строгий взгляд матери. «По тебе соскучился, братик!» Ничуть не смутился Даниил. Марина как бы невзначай толкнула мужа локтем. «Прекрати!» Тихо сказала она ему. Девушка хмурилась. Между ее изящных бровей пролегла морщинка, которую непременно захотелось разгладить. Какое-то время Давыдов смотрел на нее, борясь со своим желанием, а когда решился прикоснуться к Марине... Она радостно вскрикнула и начала быстрее крутить катушку. «Что ты стоишь?» – взволнованно сказала она. «Помоги мне!» Александр не сразу понял, что именно она от него хочет. Но когда увидел улов жены, перехватил у нее удилище и ногой пододвинул к ним ведро. На ставке не было ни одного свободного места. Все крючки оказались заняты рыбой. «Ничего себе ты фартовая!» – крикнула Лето, с завистью глядя на то, когда выдав снимает улов. Марина радостно улыбнулась ей, сама не веря в то, что у нее это получилось. «Стойте!» – голос мужчины из команды, который внезапно оказался рядом, заставил вздрогнуть. Александр как раз собирался взять за голову очередную рыбу, чтобы снять ее, но мужчина перехватил его руку и покачал головой. «Эта рыба ядовитая, как змея!» – «Серьезно», – сказал он. Марина удивленно посмотрела на безобидную с виду рыбешку. Небольшая, красивая, похожая на обычного бычка, она не казалась опасной. «Это морской дракончик», – вынес свой приговор подошедший к ним капитан. Он ловким движением перехватил виновницу переполоха за жабры, затем перерезал ножом леску, на которой крепился ее крючок, и показал всем дракончика. «Вот, смотрите!» Он ножом указал на гребень, расположенный на голове. «Это его корона, а вот здесь?» Легкое движение на самый длинный шип. Ядовитая игла. Один укол на самом деле приравнивается по степени опасности к укусу зме... Один укол на самом деле приравнивается по степени опасности к укусу змеи. Многие неопытные рыбаки не знают об этой рыбине ничего и гибнут по дурости, уплывая на рыбалку в своей лодке. Им кажется, чего страшного? Ну, укололся, пройдет, а потом может даже до берега не доплыть. «Ужас какой!» – проговорила Вероника Альбертовна. «Выбросьте эту пакость в море! Пусть там плавает!» «Зачем?» – удивился капитан. «Эта пакость, как вы изволили выразиться, очень вкусная, к тому же почти без костей». С этими словами он безжалостно отрезал голову дракончику и бросил тельце в ведро, а голову с опасными шипами выбросил за борт.